Лучшая практика номер 51. Готовьте сознание к работе. Одна из трудностей подготовки в состоянии стресса удержать в памяти все отработанное во время тренировок. Вам известны случаи, когда студенты усердно готовятся к важному экзамену, а затем моментально забывают материал. Знания, доступные в спокойном, сосредоточенном состоянии и в режиме «бей или беги» сильно отличаются. Именно поэтому важно глубоко прорабатывать информацию и взаимодействовать с ней разными способами. Это обязательное условие когнитивной деятельности. Данные и навыки останутся в памяти во время стресса, если вы будете регулярно применять их, проигрывая возможные ситуации. Умную когнитивную практику предложил читатель Трейд Даниэль Мартин Шульц из Гамбурга. Он описывает стратегию прайминга, которая оказалась эффективной при подготовке к торговле. Вспоминая школьные и университетские времена, я замечаю один прием, который часто помогал мне накануне важного теста. Я повторял особенно важный материал перед сном, в тот момент, когда голова касалась подушки. Разве что делал паузу на поцелуй любимого человека. Меня по-прежнему удивляет, как изученный таким образом материал застревает в голове. Вероятно, это связано с тем, как мозг фиксирует информацию и усваивает знания во время сна. Я уверен, что об этом написано много статей, но у меня нет ссылок на них. Я стараюсь не перегружать себя графиками. Достаточно пары распечаток с динамикой тех акций, которыми торговал или планирую торговать на следующей сессии. Для каждого рынка я использую четыре временных интервала – дневной, часовой, 15-минутный, 5-минутный, хотя это не так важно. У вас могут быть другие таймфреймы. Важно другое. Эта методика закладывает в подсознание информацию, которую будет обрабатывать ночью во время вашего сна. Конечно, эффект может быть небольшим, но трейдинг – это охота даже за мизерным преимуществом. Стратегия Даниэля эффективна тем, что снижает влияние отвлекающих факторов при анализе событий после подготовки к торговле. Как показывают исследования, инкубационный процесс важен для творчества. Вы расслабляетесь и отвлекаетесь от интенсивной работы над проблемой. Даниэль использует сон как способ засеять сознание новыми идеями. Это помогает ему вспомнить изученный материал и интегрировать его в свежие торговые концепции. Когда перед вами стоит сложный выбор, часто можно услышать совет «переспи с этой мыслью». Для трейдера это ценная рекомендация, которая помогает обработать информацию и найти наилучшее решение.